«Королевская яичница», — загадочным шепотом говорит он, — «возьми желтки из восемнадцати яиц, смешай с бисквитом, прибавь горького миндаля, сливы к сахару и пеки в масле». «Едал?» — мы отвечаем хорм «Не едал!» Но сам повар из всех блюд предпочитает одно, называемое водки выпить. Он наш единственный руководитель летом двадцать первого года. Серафима Петровна растерялась. Никто не обращает на неё никакого внимания. По дому бродят ещё какие-то няни. С поваром они на ножах. Им почему-то невыгодно, что он выдаёт нам паёк в сухом виде. Словом, если бы не повар, мы бы все разбежались. Итак, он стоит у нашего костра и рассказывает, как ели в старину. Иногда он перебивает себя медицинскими примечаниями. «Щука не всякому полезна. Отягчает желудок». Или «Карп жедит кровь». «Здоровая рыба». Но вот он снимает нашу манерку и нюхает пар. Случается, что, понюхав пар, он говорит не о траве, а могила и выплёскивает суп в кусты. Что же он скажет на этот раз? Нюхает поднимает глаза к небу, молчит. «Отрава!» Семь голов склоняются над манеркой, семь ложек по очереди лезут за супом. «Едим?» Нельзя сказать, чтобы мы поправились к осени на таком рационе. Кроме Стёпа Иванова, который как страус мог переварить что угодно, мы худели, болели и чувствовали себя очень плохо. И всё же это было хорошее лето. ***Оно запомнилось мне и вовсе не потому, что нас плохо кормили. ***Не привыкать. ***Я в ту пору ничего хорошего еще и не ел за всю свою жизнь. ***Нет, я запомнил это лето по другой причине. ***Впервые я почувствовал к себе уважение. ***Этот случай произошел в конце августа, незадолго до нашего возвращения в город, и как раз у костра, когда мы готовили ужин. ***Степа вдруг объявил новый порядок выдачи пищи. ***До сих пор мы ели по очереди, ложка за ложкой. ***Степа начинал, как председатель, за ним ромашка и так далее. ***А теперь мы будем наваливаться все сразу, пока суп не остыл. ***И кто скорее? ***Никому не понравился новый порядок. ***Еще бы. ***С таким председателем это был верный гроб. ***Он мог в три приема выхлебыть всю манерку. ***— Не выйдет, — решительно объявил Валька. Мы одобрительно загалдели. Стёпа медленно встал, почистил колени и ударил Вальку в лицо. Он страшно ударил его. Кровь сразу залила всё лицо и, должно быть, попала в глаза, потому что Валька, как слепой, замахал руками. «Ну, — лениво сказал Стёпа, — кому ещё охота?» Я был самый маленький в коммуне, и он, конечно, мог уложить меня одной рукой. Но все-таки я ударил Степу. И Степа вдруг зашатался и сел. Не знаю, куда я ему угодил, но, хлопая глазами, он сидел на земле с каким-то задумчивым видом. Правда, он быстро опомнился, кинулся на меня, но тут уж ребята не дали меня в обиду. Степа был избит, как собака. Пока он лежал за костром и выл, мы поспешно выбрали другого председателя, меня степа разумеется, не голосовал, но всё равно он оказался бы в меньшинстве, потому что меня выбрали единогласно. Забегая вперёд, могу сказать, что я был неплохим председателем. Когда голод кончился, и мы зимой вступили в пионеры, наша коммуна стала лучшим звеном в школе. Первое отчаянное боевое звено Чапаев. Как ни странно, но это мордобитие было моим первым общественным делом. Я слышал, как ребята говорили про меня. — Слабый, а смелый. — Я смелый? Вообще, какой я? Было над чем подумать.